Глава шестая. Дальний дозор. Отошедший после сражения в Козлуджу отряд генерал-майора Войнова оставался там две недели, ведя наблюдение за Причерноморской, Варной и всеми территориями от Шумлы и до Трояного вала. Главнокомандующий опасался десанта турок, и дозорные отряды кавалерии высылались для объезда местности ежедневно. Августовское солнце нещадно палило, и стоящие в карауле у крепостных ворот мушкетера старались спрятаться от него в тень. — Стой! пропуск! рявкнул усатый унтер, перехватив фузеи с примкнутым штуком. — Кто старший? — Рапорщик Гончаров. Подскакавший во главе отряда драгонов офицер, перегнувшись, подал бумажный лист. — Минуту, ваш брать. Сейчас только господин поручик позовем. Разглядывая чернильную печать с орлами, произнес унтера. — Сами понимаете, служба велено только старшему всего воротного караула отряда из крепости выпускать и в нее запускать. — Матвей, улик ручку крикнул он молодому солдату. — Он к Стефану, сапожнику, в мастерскую отошел. — Скажи, Драгун опять выезжает. — В дозор ваш брать? — поинтересовался он у драгунского офицера. — Во-во! — о во Перед вами еще три отряда из вашего полка выскочили, и казаки. Нелегко, наверное, в такой вот жару по степи ехать. Мы и то здесь в этих стен зажарились. — Дело привычное. Произнес, поправляя перевесь водоносной фляги, Тимофей. — Да и не все ведь время по открытому месту идешь. Бывает и по лесу, или у речки, а там хоть какая-то прохлада. — Это да. У речки сейчас благодать произнес Унтер, покосившись на блестящий солдатский крест на груди у прапорщика. «Давно в офицерах, ваш бродь?» «Два года», — ответил Тимофей. «А ты где анинскую медаль получил?» «За Фридланд Дадина, ваш благородие», — погладил тот на груди красную с желтым ободком ленту. «Знамя с дружком мы полковое отбили. Нам все мундир тогда и задрали французы. Ну ничего, уберег господь». Видите, после мира с ними уже сюда турок воевать провели. А у вас, позвольте спросить, Егора и Санны не заботали с Бонапартием дадина «Нет, за Кавказ», — покачав головой, ответил Тимофей. «Не доводилось мне пока еще с французом в открытой битве наконец ходиться. сходиться?» «Хороший война», — уважительно произнес мошкетер. Бойчи турок в разы будут». — А еще эти умелые, к победам привыкшие. Я бы сказал, что спесивы даже. Таких, ох, не непросто ведь бить. Хотя, вроде как союзники они наш сейчас. — Ничего, придет время, собьем, спесь, — произнес задумчивый Тимофей. — Это пока мы союзники. «Во — Во-во-во, верно. Я вот то же самое своим говорю, что не остановится француз на немане, — горячо произнес унтер. Трачлив он уж больно. Вот в Европах, как на заднем дворе своем, хозяйские дела завершит и опять на нас полезет. О, а вот и господин порочик. Стрепенулся он, завидев подходящего офицера, и сделал три строевых шага ему навстречу. — Ваш благородие, отряд драгонов направляется в дозор. Вот пропуск. Поручик Губин козырнул подошедший Тимофею. На сапоге подметка отошла. Утром, когда в караул заступали, держалась, а тут вон чего. Вы-то почему так поздно? Ваш уже час, как за ворота выехали. Штабные продержали Принимая обратно пропуск, пояснил Гончаров. Должны были изначально к Шумле идти, а их превосходительство вдруг поиску моря потребовалось. Вот и переиграли. Собирались на сутки, а тут, похоже, и тремя днями не обойдешься. Море — это хорошо. Произнес мечтательно поручик. В такую пору ток там и быть. Повезло тебе, прапорщик. Ладно, счастливо прогуляться, за меня там накупайся. Обязательно, фыркнул Тимофей, взвод, за мной. И проехал в открывшуюся караулом створку ворот. Верст двенадцать отряд следовал строго на юг, по слабо набитой дороге. В селе, стоящем на большой дороге, Варна, Шум, Лару, Щук, остановились, чтобы напоить коней и перекусить самим. пошушукал со сортельными и, пока стояла с у колодца, пробежался с Еланкиным по ближайшим домам. — ж благородие, угощайтесь, протянул прапорщику пресную лепешкой и большой куст сыра Клушин. — Берите, берите, ребятки гостиниц вам передали. Рыжий сторговался с местными. — Да ладно, до вечера сухарем обойдусь. Попробовал было отказаться Тимофей. — Вы это, ваше благородие, ребяток-то не обижайте. Они ведь от души, — укоризненно проговорил дядька. — Обидно бывает, когда вот так отказываются. И не переживайте, тут засущие гроши и болгары целую гору с дали, уж не объедите. Да и я нет-нет, а ведь подкидываю артельщикам серебра из нашей кассы. — Ну ладно, давай, Степанович. Согласился Тимофей, принимая гостиниц. Передохнув и расспросив местных, как лучше добраться к Белославскому и Варнинскому озерам, есть ли за ними дорога к морю, взвод вышел из селения и, проехав несколько верст по большому тракту, свернул на боковой поселок. Наши, Тимофей Иванович, присмотревшись к скачущим навстречу всадникам, заявил Ленька. «Точно, наши. Первый Колька Еланкина, за ним Гришк с Никитой едут». — Вижу, — произнес Тимофей, переводя курок на предохранительный взвод. — Ваше благородие, нашли мы ту речку, про которую болгары рассказывали. Осаживая коня около командира, доложился Еланкин. — Не широкая, но глубина есть. И на той стороне дорожка прямо вдоль реки тянется. Телег не пройдет, а вот верхом легко можно. — Ну и отлично, — порадовался прапорщик. — Вот по ней мы и двинем в сторону Варны. — Дальше, по рассказам, два озера будут с протокой, а уже потом море. Свежий конский след есть? — Никак нет, ваше благородие, — покачал головой Еланкин. — И до да давно этим путем не ходили, травой все сильно поросло. А Марк голое место нашел, ощупал все там, говорит, неделю уж точно конь не ступал. Там он с Назаром нас ждет. — Ясно, — кивнул Тимофей, — все правильно. — Зачем людям по кустам шарахаться, когда доварный, северный хорошо набитый тракт есть? А вот нам такая дорожка, самая то. — Взвод, за мной! — крикнул он и тронул поводья. Через версты три действительно показался берег, сильно заросший камышом речки. — Вот тут лучше переправляться, — показал место Еланкин. — Здесь только в середке не пять — большая глубина, а так — коню, вода по брюху везде. Исход удобный, кустов мало. — Коброды или моста вообще, что ли, поблизости нет? — недовольно спросил Чанов. Вы, колько небось, поленились поискать, а нам в воду теперь лезть. — Да вода-то это ладно, на такой жаре в раз обсохнем. А вот на трех лошадях вьюки приличные, — вставил свой Плушин. — Не знаю, как с ними вплавь можно. — Ваш благородие! Челнок! — донесся крик из кустов. — Балабанов челнок нашел, — загомонили драгоны. Действительно, в кустах неподалеку от воды лежала старенькая лодка-долбленка. — Да ему сто лет в обед! — осматривая посудину, заявил пренебрежительно Чанов. — Он же прямо у берега утонет. Небось, еще при царе Горохе в последний раз плавал. — А вот и нет! — ощупывая борта, заявил Клушин. — В этом году его точно на воду спускали. Видать, не бесхозный. Да ладно, Степанович, ты-то откуда знаешь? — усмехнулся Лунтер. — Вроде совсем не по этому делу. — Знаю, — буркнул дядька. — У батюшки точно такой был. На середину Волги на нем заплывали. — А ну-ка, взяли, ребята. — Переворачивайте его, — скомандовал он, ухватившись за нос. — Гришка, берись около меня. Тщательно смотрев об стуков нище, Клушин уверенно заявил, что лодка вполне годная, и уже через несколько минут она стояла в воде у берега, а на нее начали сносить вьюки с лошадей. Переправа много времени не заняла. Скинув мундиры и сапоги, драгуны торочили их на коней к седлам. Сюда же крепили оружие с ледунками, и уже потом переплывали глубокую часть реки, держась за коней. Клушин, поискав в тех кустах, где лежал челнок, нашел два весла и в несколько ходок перевез все вьюки на противоположный берег. — Гришка, Андрейка, пошли со мной. Позвал он самых крепких из молодежи. — Челнок на место вернем. — Да пусть здесь лежит, — заявил Еланкин. — Может, обратно здесь же пойдем. Вон в те кусты уж снесите. — Где я взял? — Там и положи. Упрямым, отнов головой, произнес Клушин. — Это хозяин обидится, так потом перепрячет, что ни в жизни найдешь. Освежившиеся в воде драгуна, натягивая мундиры, весело перекрикивались. — Марк, можете отъезжать. Гончаров махнул старшему караулищей пятерки. Все, мы уже тоже в готовности. Через минут десять следом за вами пойдем. Только далеко от нас не отрывайтесь, чтобы, если что, отскочить и сигнал подать. — Понял ваш брось, откликнулся Смирнов. — За мной, братцы! И дозор поскакал по заросшей дороге вдоль речки. Вскоре вслед за ним двинулся и весь взвод. Версты через три река впала в Белославское озеро. На берегу одной из поросшей густым лесом заводи решили сделать ночевку. Приходилось сторожиться, поэтому костры для готовки пищи развели во овраге и уже оттуда выносили котлы к лагерю. Варну еще на той неделе наши оставили, рассказывал командиром отделения Сидин на расстеленном пологе Тимофей. Все укрепления, что там были, гарнизон порушил и к главным силам оттянулся. Так что не удивлюсь, если ее опять турки заняли... А значит, и вся окружающая земля под ними. Поэтому я и выбрал этот окольный путь. Турецкие разъезды казакам близко подъехать не дают с севера к Варне. А с боем прорываться к ней для разведки смысла нет. Все равно, ведь ее уже бросили в открытую наскакивать, столько потери нести. А вот здесь, южнее, мы можем близко подойти. Тут, вдоль берега моря, дорога от Бургаса в глубину османских земель тянется. И отсюда они нас точно не ждут. Кетро, покачав головой, произнес Лихачев. «Все бы хорошо, только и риск, Тимофей Иванович, большой есть. Ежели, как обычно, с севера к Варне подходить, то в случае чего и отскочить ведь к своим можно. А здесь, если бы сурмане за спину нам зайдут и возвратную дорожку перережут, тогда все. Пиши, пропало». «Есть риск», — согласился с унтер-офицером Гончаров. «Зато и толк может быть от такого дозора не в пример пустому наскоку». Будем сторожиться. Полковой штаб очень просил сведения по неприятелю в Варне, а с него, похожие и повыше их запрашивали. — Не боись, Гордеевич! — лопнул товарища по плечу Ленька. — Зато здесь коням раздолье. Степи все пожухло давно, а тут воды вон какое зеленое. Да и нам самим прохладнее. Вот козлу же вернемся, сам вспоминать будешь этот выезд. «Да это — дай и ты покачав головой, промолвил Лихачев. Стали на заре, наскоро перекусив сухарями и остатками от сельского закупа. Отряд продолжил движение вдоль Белославского озера. Через пару часов хода подскакал вестовой от головного дозора. — ваш благородие, впереди селение, — доложил он командиру. — Марк спрашивает, может зайти и проверить его? — он свежего подкупить. — Нет, — покачал головой прапорщик. — Передай ему, чтобы обходили село стороной. И на глаза местным не показывались. Гонец ускакал, а Тимофей приказал отряду брать Жнее. Даже если турок в селе нет, все равно вести быстро разлетаются. Осман эту землю уже четыре столетия за собой держат. Есть и лояльные, в смысле верные, им из местных, которые захотят перед хозяевами выслужиться и донесут о русском отряде. Вот тогда и случится то, чего Осип Гордеевич опасается, кивнул он на Лихачева. Объехав село по большому кругу, Продолжили движение на восток, теперь с левой стороны тянулось протяженное Варнинское озеро. Южный берег его был сильно возвышенным и поросшим лесом, что давало преимущество в скрытном перемещении. Проехав около пятнадцати верст, отряд, наконец, достиг дороги на Бургас, идущий с юга на север вдоль моря. на «Да, карт, конечно, дряная. достав из полевой сумки срисованную схему местности, произнес с досадой Тимофей. Где и какое-то расстояние вообще непонятно, придется своими ножками все мерить. Командиром отделений располагаем людей пока здесь, на обратном скате холма. Махнул он рукой в сторону заката. Наблюдение за дорогой ведет пятерка ерыгина всем остальным отдыхать. Ночью будет не до сна. Солнце коснулось своим краем дальних холмов, и все вокруг начало погружаться во тьму. Драгуны спали на попонах, отмахиваясь хвостами от насекомых, Переступали и фыркали с кони. Пятерка Ирыгина бодрствовала. Сам Степан с Кавригиным Макаром сидели на дереве и смотрели за дорогой. Остальные караулили лагерь. Наконец совсем стемнело, и Ярыгин слез с дерева. — Макар, тоже слезай, — позвал он товарища. — Толк ты теперь там куковать? Пойду я Степановича разбужу, и Семена у коней проверю. Прошло еще немного времени, и Клушин осторожно потряс Гончарова за плечо. — Ваше благородие. — Разбудить просили. Сонный Тимофей, растерев лицо, поднялся на ноги. — Давно стемнело? — спросила, наглядываясь. — Да час точно уже, — ответил Плушин. Я думал, конечно, оно бы вам еще поспать можно. Да Степка говорит, что поднимать пора. — Пора, — согласился Тимофей и, поправив мундир, поспешил на вершину холма. — Спиток телег только лишь по дороге прокатился, ваш брочь, — доложился Ерыгин. И отряд сибахов проскакал в полсотни сабель. Ну и пешие протопали уже в самых сумерках, где-то десятка три. Все, больше никакого движения не было. — Не густо, — хмыкнул Тимофей. — При больших силах крепости должно тут побочее быть. — Ладно, Степан, мы сейчас убываем в переправе, а твоей пятерке стоянку караулить. Придем, потом и вас сменим. Через час две дюжины всадников спустились с холма и, постояв немного на дороге, пошли в сторону крепости. Первой опять двигалась дозорная пятерка Смирнова. «Стой!» — подняв вверх руку, вдруг воскликнул Марк. «У кого там стук пошел?» Похоже, обмотка с копыт слетела. Донесся позади голос Казакова. «Ну, точно. А вроде хорошо, надежно шкуру завязывал». «Отстанешь тогда, Гришка!» — распорядился старший. «С основным отрядом поедешь». — Пошли ребята. И четыре тени двинулись дальше, только доносился глухой стук обернутых в куски звериных шкур копыт. Уже за полночь отряд приблизился к паромной переправе через Варнинскую протоку. С южной и северной ее стороны пылали караульные костры и мелькали тени часовых. — Человек пять ходит только, ваше благородие, — прошептал лежащий рядом с Тимофеем на земле Марк. — Ну и в отдыхающей смене, небось, столько же. — А крепость -то? Вон она. Там тоже огни мелькают. — кивнул он вдаль. — Только вот как же понять, сколько там народу? Нам ведь хоть примерное число нужно знать. — Да, задание было узнать, не собрались ли здесь турки большой корпус, — подтвердил Тимофей. — Если это так, значит, они могут ударить в сторону Селистрии и Трояновых валов. Если же войск мало, значит, просто стоят гарнизоном. Но только в темноте много не разберешь. «А может, нам языка из этих взять?» — кивнул намелькающий у костров в тени Марк. «А что, мы караул одним махом здесь вырубим. Это пока на том берегу раскачаются, носи и подкрепление пошлют, а нас уже и след простыл». «А если в живых никого не возьмем?» — произнес задумчиво командир взвода. «Вырубим, как ты говоришь, всех одним махом. Или самый глупый нам попадется, для которого что мало, что много, все едино» от которого и толку никакого не будет. Тут, если кого и брать, то только лишь старшего караула. А ведь потом и нам самим не до разведки уже будет, придется быстрее к себе отходить». «Ну да, тоже верно», — согласился с доводами командира Марк. «Надо бы своими глазами сначала за всем понаблюдать. А может, мы с ребятками сохранимся пока в кустах?» — предложил он Гончарову. «Поглядим, что тут да как, за крепостью посмотрим». Посчитаем, сколько народа около нее и сколько переправляется. А вы в это же время сюда завтра подойдете, выслушайте нас и уже решите, что дальше будем делать. А вот это уже интересно, — покащав головой, произнес Тимофей. И глазами сами посмотрим, и языка потом возьмем. Годится, так и сделаем. Ищите тогда, где лучше укрыться. Удобное для наблюдения место нашли неподалеку в зарослях. Через пару часов основная часть отряда отошла, и на месте осталась только лишь пятерка Смирнова. Дневные часы в лагере тянулись медленно. Было приказано не маячить и отдыхать перед ночным выходом. Драгоны спали в теньке, расстелив попоны, негромко судачили, сидя кучками, чинили мундиры и сбрую. — Ну, что видно, иллюстрат, — поинтересовался Гончаров, подойдя к тому дереву на вершине холма, где сидел Балабанов. — Тихо, ваш бродь, — ответил тот. До полудня вообще только пара десятков конных в сторону от переправа на юг проезжали, и четыре телеги. А сейчас назад, напротив. В северную сторону пять повозок при десятке всадников прокатились, и при них же пяток пеших был, которые стад баранов гнали. Вот и все. А ну, в море еще пара корабликов под парусом проплыли, вроде не шибко большие. И вон еще парус вдали виднеется. А ну-ка. И Тимофей, подтянувшись, полез к той развилке, где сидел наблюдатель. Море. Перед ним было бескрайнее море. Как было бы хорошо скинуть с себя все эти ремни, сабли, пистоли, стянуть мундир с сапогами и броситься в прохладную солоноватую воду, полежать на горячем песке и послушать шум накатывающих на берег волн. Большой слепень сел на щеку, и Тимофей ударил по нему ладонью. «Зараза!» — почесал он место укуса. «Так, вон она, та дорога, что тянется вдоль побережья на многие сотни верст. Движения на ней сейчас никакого не было». «Все-таки не похоже, что у варной турки собирают большие силы», — думал Гончаров, оглядывая окрестности. «Было бы по-другому, здесь бы обозы один с другим проходили». Армию нужно кормить, ей нужно много провианта и фуража. Часть можно, конечно, и по морю завести, но и с местных бы активно собирали. И все равно это нужно проверить. — Ладно, Елистрат, гляди внимательней, — произнес он, слезая из дерева. — Теперь ты до пятерка Смирнова наши глаза. Небось, не заснешь на дереве? — Не, ваш брат, вы чего? — усмехнулся Балабанов. — Какой тут спать? — Сразу вниз сверзишься. Да меня скоро и Филат сменит.